И я вдруг понял, что мы не успеем добраться до планируемого укрытия. Эта машина сможет еще как минимум трижды зайти на огневую позицию. От нас мокрого места не останется. Агван был чуть впереди, сверху. Вертолет приближался в очередной раз. И я увидел, что мальчик вдруг остановился, выпрямился во весь рост... Повернулся спиной к склону горы и выставил вперед руки. Он оттопырил ладони, как если бы он держался за стену, закрыл глаза и что-то бубнил себе под нос. Автоматная очередь ложилась аккурат по этой линии. «Агван!» — заорал я. «Что ты делаешь? Пригнись!» За долю секунды я преодолел разделявший нас 10-15 метров, и как раз, когда вертолёт поравнялся с нами, я сбил мальчика с ног, закрыв своим телом. Вертолёт как-то странно загудел, послышался треск ломающихся лопастей. Я посмотрел в ту сторону, вверх и налево. «Машина!» Пропоротая верхушками деревьев рухнула на землю и взорвалась. Агван, мы победили, орал я, как сумасшедший тряс его голову. Агван, слышишь, мы победили. Что ты не отвечаешь? Агван. Мальчик не отвечал. Я вдруг подумал, что, может быть, слишком его придавил. В растерянности я поднялся на локтях и сместился в сторону. В районе груди, на малиновом монашеском одеянии, расползалось бордовое пятна крови. Агван. Глаза заволоклопили пеленой, рда не душили меня. Агван. Вдруг мне показалось, что губы его шевельнулись. «Агван, я здесь! Слышишь меня? Я здесь! Все хорошо! Только не умирай, Агван! Слышишь, не умирай!» «Данила!» Он смотрел на меня, лишь шелестел своими губами. «Да, Агван, да!» «Данила, не кричи так!» Он слабо улыбнулся. «Я знал, что умру!» Учитель предупредил меня об этом еще в храме перед нашим отъездом. Ему было видение. Не печалься, этого нельзя было изменить. Агван, но как? Почему? Это не укладывалось у меня в голове. Он всю дорогу знал, что едет на верную смерть, и ни разу не обмолвился ни единым словом. Помни, что ты мне обещал, Данила. Что бы ни случилось, ты пойдешь дальше. Ты дойдешь до того места, которое укажут тебе знаки. Ты найдешь схимника и сделаешь то, что он тебе скажет. А гван, Господи, ну, ну, ну что же это такое, Господи? И я не мог сдержать душивших меня рыданий. Ты. Обещал мне, я все сделаю, Агван, я все сделаю, только не умирай, пожалуйста, только не умирай. Агван улыбнулся.